Глава четырнадцатая. Михаил. Ну вот, сейчас уже всё ясно. Школа негласно выставлена на торги, как аварийное здание. Очень задёшево выставлена, причём вполне себе официально. Всё как надо опубликовано. Только в описании тендера все буквы «А» и «О» латинские. Красота, правда? Компьютер, он простой, как валенок. Будешь поиск задавать, он тебе ни за что не высветит. Ты же совсем не то ищешь. Вот и получается, что этот лот увидят только посвященные. Точнее, посвященный. Одна вполне конкретная компания, в которой трудится исполнительным этот самый Росков. Холдинг достаточно крупный, хотя мне вполне по зубам. На самом деле, я думаю, что парни-то на темное дельце морально не готовы. Им, видимо, Петрович в уши налил всего самого сладкого. А мужики просто чувствуют выгодную сделку. Похоже, откат нашему почти бывшему главе уже выдали. По крайней мере, квартирку он прикупил. Совсем непосредством себе квартирку. Райончик пушистый, планировка улучшенная. Интересно, если сделка сорвется, ему придется ее отдавать? В общем, ситуация ясна. Аварийное здание за рубль. «Содержание согласно историческому статусу. А размещать там можно всё, что угодно. Ограничений нет. Здание не под охраной. Я еду домой из города и думаю, насколько мне надо вмешиваться. Нужно ли сажать Петровича? Или достаточно просто заблокировать сделку и вернуть здание в строй? Нет, то, что я хочу школу сохранить, это понятно. Тут у меня свой шкурный интерес. У нас с Лизой жизнь только-только стала налаживаться». Ещё один переезд нам совсем ни к чему, а ей учиться. И лучше в коллективе. Понятно, что потом придётся нанимать репетиторов и догонять всё, что только можно. Но первые года три можно и тут поучиться. К тому же учительница у нас тут появилась интересная. Ловлю себя на том, что улыбаюсь, вспоминая эту вечно краснеющую Ингу. Кстати, на неё мне тоже передали досье. Тоненькая. Нечего там собирать было. Провинциалочка из многодетной семьи. Действительно четверо, как она и ляпнула утром. Школа с отличием, универ с красным дипломом, учитель высшей категории, конкурса гранты, репетиторство. И мудак рядом, который жил за ее счет во всех смыслах этого выражения. Как раз расставание с ним и стало толчком к принятию решения о переезде. Все просто. Похоже, никакого двойного дна. Сжимаю покрепче руль и тяжело вздыхаю. «Не привык я к такому. Ой, как не привык. Красивая, прямая, добросовестная. К Лизе подход в первый же день нашла. Хотя бы трёх детей хочет. Хотя бы». Хмыкаю, пытаясь скрыть за иронией восхищение. «Вот же раздобыл я себе квартирантку. Чуть пешком через поле не отправил за её длинный язык». Кашусь на досье. Жалко, что я не дал мужикам поручения собрать о ней другую информацию. Чем увлекается, чем живёт, что вообще любит. Хотя что-то мне подсказывает, что вкусы у неё простые. Вот картошку я с мясом натомил. Почти уверен, что ей понравится. Кстати, молоко они забрали? Притормаживаю Шуркиного дома, стучу в окошко. «Саш, привет!» Стараюсь держаться отстранённо. Шура тоже женщина без двойного дна. Только вот совсем не такая, как мне нужна. Держу дистанцию, как могу. за что уже и заслужил в деревне пару прозвищ. «Лизок моя, молоко забрала?» «Забрала», — хмыкает Александра, довольно подбочинившись, будто у меня есть шансы не заметить ее грудь. «Заходила ко мне с учительницей». «А, ну хорошо. Я это, ща посмотрю, может, каждый день банку брать буду. Ты продашь?» «Продам. От чего ж не продать? Эту городскую откармливать надо». а то ее сегодня чудом не затоптали в смысле резко меняют он а у самого все холодеет внутри да митяй какого то лишего все стадо поливать и погнал никогда ж так не делал а тут понятно цежу сквозь зубы обошлось обошлось снисходительно тянет шурка ну и славно поспешно прощаюсь а сам думаю что вот и решился вопрос с петровичем Что-то мне подсказывает, что деревенский дурачок не сам решил стадо новым маршрутом гнать. О том, что я три раза в неделю Лизу за молоком посылаю, знает примерно вся деревня. И то, что она сегодня с Ингой, тоже все видели. Вот же ж председатель, вот же ж скот. А вечно такой добренький, славненький. Друг всем алкашам, брат всем трактористам. Решил, значит, девчонку припугнуть. Мою девчонку? Ну... «В смысле? Э, она же у меня живёт? Моей дочкой занимается. Значит, моя». «Козёл старый, тебе это ещё аукнется. А если б Митя не рассчитал, и Лиза б тоже испугалась?» «Я их не посажу. Я их попросту урою. Накручиваю себя почти до зубовного скрежета. Паркуюсь у ворот, захожу в дом. Лиза!» Встречаю дочку на крыльце с журналом в руках. «Что читаешь?» «Моя малышка протягивает мне то, что держит, а у меня всё холодеет и обрывается внутри. Нет, только не это!» Инга. Кручу в руках свой свитер. Он у меня один. Как-то вот так вышло, что я считала вредным обширным гардеробом обзаводиться. Всё съёмное, всё чужое. Ничего своего. И даже скромный трёхстворчатый шкаф приходилось делить с Федькой. а точнее отдать под его вещи почти все полки. А тут вот у меня отдельная спальня и большой встроенный шкаф. И я почему-то чувствую себя желанной гостьей, вот как. Мне здесь рады, меня здесь хотят видеть. И дело, конечно, не в шкафе, хотя в нем тоже. Шикарный шкаф. Улыбаюсь и выкладываю вещи из глубин чемодана. У меня получилось занять аж три полки. И Еще три пустые. На них книги поставлю. Как раз лезу за учебными пособиями, когда дверь в мою комнату с грохотом распахивается. «Что? Кто? Как? Михаил?» Его лицо искажено, глаза налиты яростью. «Ты!» — хрипит он. «Как ты могла? Я же тебе поверил! Я же... Я тебя в дом пустил! Ты...» «Что?» — распахиваю глаза, с ужасом замечаю за его спиной напуганную Лизу. «Михаил, что вы?» Но он меня не слышит и даже дочь не замечает. «Кто тебя подослал?» Он повышает голос. «Кто тебя нанял?» Надвигается на меня, явно угрожая. «Говори, говори, дрянь, живой не выпущу!»